Глава 27. Я передал Минато просьбу о встрече. Теперь мне оставалось только ждать. А пока я занимался с Синди, продолжая отрабатывать новые заклинания и даже не без результата. Гранитная броня уже вполне получилась. Медведя нечем каменная, но я хотя бы не сбивался в процессе создания заклинания. Разум в своей лени продолжал попытки соскочить на более привычную и отработанную каменную защиту, но это как с почерком. Если упереться и не расслабляться, то вполне можно переучиться. К тому же, мне не нужно было помнить два очень похожих заклинания. Наоборот, необходимо было заменить одно заклинание другим. И здесь тоже уместна аналогия с почерком. Переучиться на новой проще, чем в равной степени освоить два очень похожих, но разных. Только с заклинаниями еще сложнее, чем с почерком. После тренировки мы не пошли обедать, а остались в зале. Синдзи протянул мне стеклянную бутыль с водой. Мы оба сели на скамье у стены. «Значит, я ошибся», – глядя на меня, начал Синдзи. Дело не в каком-то учителе. Я поднял на рыцаря вопросительный взгляд. Я не слепой кот, и уж точно не идиот. Но чёрт подери, должен был догадаться раньше. Всё ещё не понимая, к чему он ведёт, уточнил: "Что не так? Не понимаешь?" Ответил вопросом на вопрос он: "Нет?" Мужчина шумно выдохнул. Всё, ты понимаешь, просто молчишь. Я про твои успехи в освоении заклинаний, это, во-первых, а во-вторых, про то, что происходит с твоим телом. Я глянул на свои руки, но они были в порядке. Когда начинаешь часто колдовать, пояснил он, мистический свет в глазах, выцветание кожи, пока только это, но мне достаточно. тебя не просто сделали одержимым, а очень спешно натаскивают. Искатель, ты знаешь, что это значит? Я заинтересовался. Нет, но очень много слышал, и теперь мне очень интересно, как всё это связано. Ты осваивал заклинания с помощью транса, задал следующий вопрос Синзи. Он знает. А это из секретов безликих. «Смогу ли я сослаться на родителей? Или род?» «Не отвечай, я и так это вижу», — он вздохнул. «Серсея сказала, что мне не стоит влезать ни в свое дело, и мне платят достаточно, чтобы я этого не делал. Но, скажем так, у меня есть причина тебе рассказать. Она не относится ни к тебе, ни к кому-то из тех, кого ты знаешь. Мое личное обещание». Насколько я тебя знаю, ты никому не расскажешь, от кого узнал всё то, что я хочу тебе поведать. Киваю, ожидая продолжения. Синди ещё раз окинул полигонov взглядом, о чём-то думая, наконец он заговорил. Если тебе же дают проходить транс, то проблема серьёзная. Им нужен не просто искатель, а очень сильный искатель. Ты знаешь, что находится в нижнем городе? Я поморщился от воспоминания о синем. Там очень много чего есть, по большей части крайне опасного и неприятного, старик кивнул. Именно так, но главное, там внизу, на самом дне, спрятан исток. Искатели прошлого описывали его как врата, и если кто и пытался через них пройти, то не возвращался. исток даёт нам силу нам одарённым именно поэтому мы все сидим в этих городах поэтому мы набиваем сюда ещё людей поэтому строим стены чтоб концентрирует силы истока но сейчас ворота открыты я вспомнил о мамо и потому происходят прорывы синзи согласился именно Их надо закрыть, но без леки не могут спуститься туда, не для того их создавали. Туда на самое дно спускаются искатели. Раньше это были целые команды, а сейчас достаточно одного одёрённого. Старик сидел молча некоторое время, сделал драматическую паузу, прежде чем объяснить простую истину. Все древние роды были основаны искателями. Они были самыми могущественными из нас, командой лучших воинов, что видел свет. Мужчины и женщины, каждый из которых стоил армии. Следующий мой вопрос так и крутил с основы языки. Что-то я не слышал о прославленных искателях, вообще ничего не слышал. Отдалённый кивнул Да, только первые искатели сумели спуститься в бездну и вернуться. После них все, кто спускался, не возвращались. Выполняли своё задание, закрывали врата, останавливали прорывы, но не возвращались. Всё встало на свои места. Ну, может быть, не всё, но отношение ко мне со стороны рода точно Если мне в ближайшее время предстоит пасть с смертью храбрых во благо города, многое становится понятным. И одержимость в ту же копилку. Меня не просто ждёт смерть, если я не буду брыкаться и очень быстро искать способы вывернуться, меня ждёт смерть в любом случае. И чем быстрее растут мои способности, Чем быстрее я буду готов исполнить свой долг. Никакого шанса вернуться, спросил я. Я не безликий кот и никогда им не был. Я последние 30 ко лет был их инструктором, поэтому я не имею ни малейшего представления о том, есть там хоть какой-то шанс или нет. Я поднялся, сделал два шага от скамьи, к но остановился. Ты понимаешь, Синзи, что после такого я вполне вероятно постараюсь покинуть Эстер и оказаться как можно дальше отсюда. Как же мне осточертело это постоянное присутствие угрозы, опасность, чувство очень прочного каната, надёжно сжимающего шею. Как же я всё это ненавижу, демоны, их разорви. Стрик кивнул. Ещё как. Более того, я искренне надеюсь, что у тебя получится. Странная позиция. Ты хорошо оплачиваемый специалист. Его же подбирали, проверяли наверняка. Что-то не сходится. Почему ты мне всё это рассказал? Синдзи неопределённо взмахнул рукой. Почему? Как и сказал, я долгое время тренировал безликих. Никогда не был одним из них, но не потому, что меня туда не приглашали. Я знаю, что твои родители оба были безликими, но такие семьи очень редки. Прогулки в Нижний город оставляют свой глубокий отпечаток на тебе. Не многие могут с этим справиться, оставить призраков безумия на нижних уровнях и вернуться сюда. в мир смертных нормальными людьми. И я не смог. Синдзи закатал рукав и показал мне левую руку, покрытую шрамами. Очень старыми шрамами. Талантливый и достаточно сильный, одаренный. Но я боялся Нижнего города. Все его боятся. Я свой страх так и не преодолел. Сходил всего один раз и более не желал туда возвращаться. Некоторое время числился в их составе, но не спускался на нижние уровни, а потом встретил женщину, которую полюбил и не захотел больше даже вспоминать о бужасах нижнего города. Я стал инструктором у безликих баз на верхних уровнях, где они тренируются и работают. Долгое время я прослужил там, пока у меня не родилась дочь. Он замолчал, раскатал рукав обратно. От подготовки рядового состава я перешёл на тренировку офицеров. Там уже требовался индивидуальный подход. С каждым работали отдельно, а старый безликий это не смешная шутка. Тренировать и передавать опыт порой бывает некому, даже в вашем роду не говоря уже о других. Поэтому я не удивился, когда мне предложили заниматься этим. Не удивился даже когда ты начал показывать результаты, выходящие за рамки нормы. Это тоже привычно. Командирам отрядов нередко приходится совершать невозможное, чтобы выбраться или вытащить своих людей. Он поднял глаза от пола и заглянул в мои. Моя дочь подросла и показала впечатляющие таланты. Она захотела стать безликой Потому что её друг погиб во время прорыва, она не была одержима этой идеей, но твёрдо решила драться с демонами, и я её тренировал лично. Я догадался, что было дальше. Её сделали искателем. Синдики Внуловы вновь опустил взгляд. Без предупреждения, не рассказав заранее, просто не оставили выбора. Есть некий ритуал, после которого уже ничего не изменить, но она не хотела так жертвовать своей жизнью. Да, она готова была драться с демонами, но ценой своей жизни закрывать проход, который всё равно вновь будет открыт. Нет. Её звали Миина. У неё получилось, она закрыла врата. Так мне сказали. Трагичная история. Только совсем неудивительное. Но ты продолжаешь тренировать без лихих, напомнил я. Он кивнул. Это была одна из двух её просьб продолжать тренировать других. Она верила, что у меня отлично это получается, а ещё, когда я встречу человека с такой же судьбой, как у неё, чтобы я рассказал и предупредил. И вот я тебя предупреждаю. Не обещаю помощи сверх наших с тобой занятий, ничего более. Просто предупреждаю, что ты будешь делать с этим предупреждением дело твоё. Свое обещание данное дочери я выполнил. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Мне надо подумать, но спасибо, синьцы. Он отмахнулся. Не благодари. Порой счастье в неведении. И если окажется, что ты не сможешь избежать своей судьбы, лишь измучаешь себя осознанием собственного бессилия, то благодарить меня не за что. Чуть подумав, я ответил. Теперь у меня есть выбор. За него точно спасибо, а уж получится у меня им воспользоваться или нет, зависит только от меня. Я покинул тренировочный полигон, однако пока не определился, куда мне податься. куда идти? Вообще, могу ли я покинуть город? В теории могу, правда, в этой теории есть одна неизвестная переменная Синий. И я могу только надеяться, что его реальные возможности меньше. Надеется, что мне хватит сил, если не победить, то бежать. Надеется, что его власть ограничивается стенами Эстера. Все остальные проблемы, связанные с побегом, теряются на фоне самого побега. Уж что ж, то, а найти в мире место, где я смогу относительно спокойно жить, будет куда проще, чем убраться из этого гадюшника. Да, всегда можно сказать, что люди везде одинаковы, и там меня будут ждать такие же проблемы. Но нет, где-то там далеко отсюда я буду никем. человеком без прошлого, без рода, без груза связей никто не сделает меня жертвой, никто не заставит меня пойти и умереть ради ни пойми чего. Оставаться ради чего, ради кого? Друзей либо я уйду, либо останусь и скоро умру. Что меня здесь держит? Олимпия, только она. И я пошёл именно к ней. и единственная, кто был для меня так важен, единственная, кого я хотел позвать с собой, не просто позвать. Я хотел её убедить. Странная штука, любовь. Я в самом деле готов сломать жизнь той, которую люблю, чтобы она всё бросила и ушла со мной в неизвестность, и почему-то уверен, что она согласится. Думаю заходить не стал. Нет у меня ничего такого, что хотелось бы взять с собой. Если Олимпия согласится, пойдём сразу. Ей-то какие-то вещи взять, наверняка надо. Всё же девушка, хоть и оборотень. А вообще налегке уходить проще. Мы одарённые не пропадём, мягко говоря. Ворота не были закрыты. Я прошёл к дверям и постучался, воображая, как вести разговор. Ничего фантастического сейчас не требовалось. И если я достаточно знаю Олимпию, единственное, что могло стать проблемой какие-то обстоятельства, удерживающие её здесь, но не узнаю, пока не попробую. В ней я сомневался меньше всего, куда больше меня сейчас занимали мысли о самом побеге, о том, как это провернуть. Дверь открылась, на пороге стояла женщина мне незнакомая. В ней угадывались некоторые черты Олимпии, Но я не решился бы предположить, и является она тётей, матерью или бабушкой. На тенечто, алая, средняя между плащом и халатом, и я застыл, себя не раздумать о том, есть ли под этой одеждой ещё хоть что-нибудь. Доброго вам дня, сира. Я могу увидеть Олимпию? Взгляд я стал пристальнее. Пауза длилась секунд 10, прежде чем женщина кивнула. Да, можешь, проходи. Я давно хотела познакомиться с тобой поближе. Я мысленно закатил глаза. Графиры, среди них вообще есть нормальные. Чем же вызван такой интерес, если не секрет? Поддерживая беседу, на больше надеясь побыстрее увидеть Оли и остаться с ней наедине. юноша, которым пахнет от моей дочки, не может быть ни ни интересен, в лоб ответила волчица, тут же добавив: я сказала это вслух, простить и не хотела. Вот же тёща, нюха как удобротный щеки, да еще и чует тени эмоций, но хотя бы с чувством юмора. В другой ситуации я бы забеспокоился о том, Насколько секрет наших с Олей взаимоотношений уже не является секретом, но сейчас это не имело значения. Тогда я зайду позже еще раз, чтобы полностью удовлетворить ваше любопытство. Женщина улыбнулась, показав рукой на коридор. Я запомнила твои обещания. Она у себя. Дорогу найдешь. В особняке сориентировался без особых проблем. Стучать в дверь после короткого размышления не стал. Она же Эмпат наверняка уже ощутила мои эмоции. И действительно, когда я открыл дверь, Ули, чем бы она ни занималась, уже шла ко мне. Судя по обтягивающему костюму, она тренировалась, да и была разгорячённой. Ката в один короткий вопрос она вложила целый спектр эмоциональных оттенков от радости встречи до беспокойства из-за моего внезапного появления. А я закрыл за собой дверь, Щекнул навстречу, обнял за талию одной рукой, лаская её другой, прижал её к себе, накрывая губы своими. Оль смешилась лишь на мгновение, а тут же страстно ответила, и у меня и на пару минут мы выпали из реальности. Так, пора кончать со всеми играми и обманом. Чем бы сегодняшний день ни закончился, завтра мы будем вместе, так или иначе. Первое, что мне очень хочется сказать, сумев прервать поцелуй ненадолго, сказал я: "Я тебя люблю". Оли улыбнулась, как улыбалась только мне. "Взаимно". "Отлично". Но дальше пойдут нерадостные новости. Я узнал, почему Минакура так меня обкаживает со всех сторон и так много озавляют. Зажатый пересказ не занял много времени, тем более историю жизни Синзи я опустил за ненадобностью. Оля, узнав об уготованной мне судьбе, нахмурилась. «Что будешь делать?» Я вздохнул, как это обычно говорят, набираясь смелость. «Я собираюсь покинуть Эстер, да и вообще страну, чего уж там. Хочу убраться куда-нибудь как можно дальше отсюда. Я с тобой». Ее слова, несмотря на то, что я был в ней уверен, сняли груз с души. «Какая же ты прелесть!» Тебе что-нибудь нужно, чтобы сдерживать зверя? Снова её улыбка, только теперь ещё более тёплая и нежная. Нет, рядом с тобой нет. Я соберу вещи и немного денег. Заедем в наш особняк за городом, он пустует, нас не задержат. Там возьмём денег и одежду для путешествия. И я удивился. Ого, ты что, тоже побег готовила? Место, куда бежишь, когда зверь одолевает, пояснила волчица. А, ну да. Тем временем Адрённая вытащила откуда-то сумку, больше напоминающую охотничий рюкзак, и начала быстро собирать вещи. Сам минимум чувствуется большой опыт путешествий налегке. А что с опасностью синего? продолжая сборы спросила девушка. Я поморщился. Придётся рискнуть. Эта тварь не может быть такой всесильной, какой хочет казаться. Оля внезапно замерла, повернувшись к двери. Кого-то почувствовала. И я обернулся вслед за ней. Через пару секунд в комнату вошла её мама. Теперь статус женщины не вызывал вопросов. Она многозначительно посмотрела на меня, на дочь, на вещи в её руках, а затем на сумку. "Собрались в путешествие, детки?" да, кивнула Оля. "Хочу показать Кате наш охотничий дом". Я очень благодарен Олимпии за то, что она готова ради меня расстаться с роднёй. И не устану её за это благодарить. Ох, в другое время я бы только пустила счастливую материнскую слезу и пожелала вернуться вместе с выводком в ночь от. Олимпия смутилась. Впервые видел такое смущение на её лице. А женщина тем временем продолжила. Но сейчас война. Вы уверены, что никак нельзя отложить? Мы с Оли переглянулись, и я твёрдо кивнул. Да, Сира, мы уверены, что ехать надо именно сейчас. Женщина посмотрела мне в глаза пристально. Позаботьтесь о моей доченьке, юноша, как следует позаботьтесь. Я немного опешил, но кивнул. Я буду хранить её, как ни храню себя, Сира. И этот ответ Вызвал у нее удивление. Олимпия пояснила. «Мама, он ничего не почувствовал». «Как совсем?» Еще больше удивилась волчица. «Я, конечно, слышала с твоих слов, но...» «Эх, как же я тебе завидую, дочка!» Наконец она улыбнулась и подмигнула нам. «Пошелите как следует, детки!» «Ну что же, в дорогу нас благословили!»